Глава сорок пятая сейчас. Вынудили меня к этому несколько моментов: уход Джека и открытие, что он все это планировал. Мысли не останавливались. Мне захотелось рассмотреть себя как под лупой. Джек не был совершенным. Месса Кейт тоже не безупречная. Отношения моих родителей были далеко не идеальными. У моей матери имелась тайная жизнь. Да я и несовершенно. «Мне захотелось проследить свой путь, вернуть себя к той, кем я была. Я вернулась туда, где сбилась с дороги, словно изучала объявление о пропавшем человеке. Рэйчел Андерсон. Возраст 29 лет. Небольшого роста, вес средний. В последний раз ее видели возле больницы королевы Виктории. Наверное, именно этот возврат заставил меня тщательно все вспомнить». В той части больницы я не была с того дня, как это случилось, с тех пор ни разу не ступила на линолеум блока Б1, где тогда работала. Отделение Джи никогда этого не забуду. Было поздно, и я ехала прямо туда, по привычке, налево, с круговой развязки, тут же показать направо и свернуть с дороги Б. Я помню эту радость езды по хорошо знакомой дороге. Поворот за угол как раз с нужной скоростью, плавное движение руля, словно скольжение шелкового шарфа под пальцами. Я знала, что никого там не будет. Персонала вечно не хватало. Подъехала к своему блоку сзади. Все мои любимые парковочные места были пусты. Одно в тени большого дерева, другое широкое на углу. Я припарковалась под деревом с паучьими безлистными ветками и осталась сидеть на водительском сиденье, глядя на дверь больницы. Я никогда не входила через главный вход, да и едва ли кто из врачей им пользовался. У нас были свои любимые двери возле наших отделений, и все действия выполнялись на автопилоте. Я ввела код С-257-8А, распахнула дверь, толкнула следующую, брызнула на руки спиртовым гелем и открыла последнюю дверь. Иногда после длинных смен, когда выпадала большая нагрузка, а я у себя дома... Пыталась нажать несуществующий диспенсер спиртового геля, толкая ладонью стену, пока не понимала, где нахожусь. В те времена такое случалось сплошь и рядом. Было тяжело, но сейчас я вспоминаю об этом с теплотой. Так ведь всегда бывает. Один из единственных случаев, когда я по работе пересеклась с Самритом, произошел, когда в результате 24-недельной беременности родился мальчик по имени Адам – Мы практически жили в больнице, а расписание дежурств забыли. А потом, после того, как мальчика из интенсивной терапии перевели в обычное отделение, я вышла попить чаю, чтобы отметить это событие. Вспоминалось самое худшее — реанимация снова и снова, лекарство, которое не действует, дефект сердца, не желающий зарастать. Я целый месяц без пейджера в туалет не выходила. Не имела понятия, какая погода на улице, все больше и больше приносила в больницу белья и носков и все меньше времени проводила дома. Но тогда за чашкой чая стала вспоминать и хорошее, те радости от работы врача, о которых я и не знала, что они бывают, пока не пришлось их испытать». «Общий, совместный с родителями Адама восторг, когда он в отделении интенсивной терапии сделал свой первый вдох, а потом, намного позже, мне предстояло узнать и другие радости. пирушка со всеми, где мы произносили за него тосты, встреча с ним через год. Он, уверенно, ходил, был занят книжкой про Груфала, понимание, что дело того стоило» все профессиональные действия в течение этих месяцев, самоотдача для спасения жизни человеку. Радостно было увидеть, как он серьезно протягивает мне печеную фасолину на завтрак в свой день рождения. Я допила чай, ощущая густой вкус Танина, и заснула на траве. Никогда у меня не было лучшего сна. Я заснула перед зданием на газоне под балконом, и какая-то сестра вызвала реанимацию — Все решили, что я спрыгнула, как потом мы все смеялись, а я сонно протирала глаза. Сейчас я смотрела на дверь. Одна, в конце ноября, рядом с больницей, никто не входил и не выходил, но ведь было уже около девяти вечера. И потом я его увидала, Амрита. Он часто выходил на улицу, прийти в себя после родов, очень переживал. И так хорошо делал свою работу, что на эти его случайные исчезновения никто не обращал внимания. Луна медленно появлялась на небе, и тут на меня налетел вихрь мыслей всех сразу и таких важных, рождающих тревогу, что я согнулась бы пополам, если бы Оли уже не был таким большим. Месяц назад, когда мне еще были неизвестны подробности преступления Джека о ранениях жертвы, Я могла бы, если точно угадать время, войти в Гугл по старому своему паролю национальной системы здравоохранения» и поискать материалы по жертве. Это было легко. Тогда я прочла бы о траектории пули, какая именно доля головного мозга была поражена и с какой силой. Ознакомилась с отчетом о вскрытии. Если бы было на несколько недель раньше, я бы это сделала. И как не ужасно мне было». Я чувствовала, как мой разум пытается это оправдать. Джек скрывал от меня. Я имела право знать, но перешла все границы. Я вспомнила, как следила за твиттером мальчика. Нет, я поступала так не только по отношению к Джеку. Это было непростительно. Я лезла в чужую жизнь, исследовала ее. Все случилось разом. Только что было тихо. Луна освещала струившийся пар из вентиляции рядом с больничной столовой. Свет из окон вдоль коридора имел натриево-желтую окраску, и тут я увидела, Амрит на меня смотрит. Не успев подумать, что делаю, я уже выходила из машины и шла к нему, поднимая руку в стеснительном приветствии. Он был в хирургической форме, она служила отличной пижамой, мне нравилась форма, медицинский запах, мягкость от изношенности, свободный покрой. Но всю свою рабочую одежду я выбросила, он посмотрел на меня. «С возвращением», — сказал он просто, — «я знал, что ты придешь».